Глава 16 Марина. «Быть на седьмом небе от счастья». До меня наконец дошел смысл этой фразы. Денис меня чуть ли не на руках носил и постоянно обо мне заботился. После похода в кино у нас обоих как будто отказали тормоза. Мы же взрослые люди. А мои гормоны вообще делают из меня нимфоманку, особенно рядом с Денисом. Мы не говорили о будущем. Просто наслаждались тем, что есть здесь и сейчас. Вот и сегодня Денис с утра трепетно меня поцеловал и уехал по делам. Я еще полчаса провалялась нежесть в кровати и встала. Неожиданно сильно захотелось порадовать его вкусным пловом. Хотя Денис готовит лучше меня, но плов, я уверена, ему понравится. Обожаю готовить, а особенно возиться со специями. «Еда без соли и специй для меня безвкусная и даже пресная. Я люблю миксовать и придумывать новые вкусы». Нарезала небольшими кусочками куриное филе и кинула на раскалённую сковороду обжариваться. Пока мясо готовилось, включила песню латино «Димоса саранче. После фильма про легенды Орлёнка подсела на эту песню, танцевала под неё, придумывая свои латинские «па», двигаясь в такт от плиты к шкафчикам и столу. Итак, что у нас со специями? Пол чайной ложки зиры к мясу. Ммм, знакомый с детства аромат. Бабуля пекла с зирой булочки. Пока мясо продолжало обжариваться, я нарезала лук полукольцами, натерла морковь через терку и разделала чеснок на зубчики, но оставила их в кожуре. Это такой секретный ингредиент. Бабуля научила. Рис промыла под водой и оставила настояться. Добавила все к мясу, чувствуя просто шикарный аромат, который разносится по квартире. Теперь пришло время для магии. Именно так я называла игру со специями. Немного куркумы для цвета, соль и, конечно, особые специи для плова, которые я купила, когда мы ездили в Абхазию. «Господи, беременным это нельзя готовить. Я залью слюнями всё. Как дождаться, когда блюдо приготовится?» Когда мясо с овощами хорошо прожарились, добавила к нему рис и воду, дождалась закипания и закрыла крышкой. Минимальный огонь и всё. Ждать 20 минут и можно есть. Чтобы не мешать блюду готовиться, решила позвонить Алине. «Привет, как у вас дела?» Спросила, когда девушка подняла трубку. «Привет, дорогая. Все отлично. Гордей выиграл городскую олимпиаду по математике. Теперь ждем олимпиаду по китайскому и готовимся к ней. Даже на каникулах он не может спокойно отдыхать. У вас как дела? Вы уже вернулись? Поздравляю, гордея с победой. Да, пару дней как вернулись. Денис работает» занимается поиском подходящего места для открытия агентства, так что я его почти не вижу. «Да неужели он созрел? Ты на него хорошо влияешь. Надо бы встретиться и поболтать. Поговорите с ним, как вернется, а то уже соскучилась». «Хорошо, обязательно». Поговорив с Алиной, на душе стало спокойно. Она очень открытая и искренняя девушка. С ней легко. Чтобы не терять время даром, Открыла ноутбук, чтобы поработать с переводами. Скоро текст отправлять в издательство, а там еще полно недочетов. Пока печатала и исправляла опечатки, не забывала и за временем следить. Через 20 минут выключила газ и, открыв крышку, залюбовалась на ароматное блюдо. «Ты скоро?» — написала сообщение Денису. «Уже на подъезде. Что-то нужно купить». «Захвати свежий хлеб. Остальное всё есть. Жду тебя». «Окей». Улыбка сама собой расцвела на губах. Но я торопиться не стала. Накрыла казан полотенцем, чтобы еще лучше все потомилось. Вот теперь можно и накрывать на стол. Мы с Денисом оба любили сыр. Особенно брынзу. Так что она всегда стояла на столе. Салат я решила не делать, а нарезала просто свежих овощей и зелени. Хлеб Денис принесет. Я открыла домашний компот, перелила в графин и тоже поставила на стол. Из шкафчика достала красивые тарелки и бокалы, потому что не стоит ничего хранить на особый случай. Каждый день особый, и из красивой посуды всегда приятнее есть. Через некоторое время услышала, как зашумел ключ в дверном замке и поспешила в прихожую встречать Дениса. Привет, малышка. Денис подошёл и поцеловал меня. «Это тебе». Протянул букет с красивыми полевыми цветами. «Спасибо». Зарылась лицом в букет, скрывая румянец. «Ну как вы тут?» Спросил Денис, когда мы уже сидели в кухне за столом. «Сегодня малышка не капризничает. Вот даже даёт мне поесть». Сказала и с наслаждением попробовала вкусный плов. «Это плохо». Я думал, вся эта на мне достанется. Притворно расстроился Денис. Эх, не повезло тебе сегодня. Развела руками, смеясь. У тебя как день прошел? Нашел что-то подходящее? Кстати, с Алиной разговаривала. Она предложила встретиться. Встретимся. Но попозже. Мне придется уехать. Когда? Куда? Надолго? Забросала его вопросами. Нашел неплохое место под офис. Нужно его посмотреть вживую, и если понравится, то нужно будет поехать в соседний город и поговорить с хозяином. Там вроде, возможно, рассрочка, если покупать. Или все-таки аренду оформить. Я пока не знаю, как лучше. Вот думал как раз и с тобой посоветоваться. А где именно оно находится? Очень далеко. Не очень. Если хочешь... Можем съездить после ужина вместе посмотреть. Давай, как раз прогуляемся. После еды Денис меня выгнал переодеваться, а сам начал наводить порядок в кухне. Я даже спорить не стала. Пусть наводит. Через некоторое время мы уже выходили из дома. Поедем на машине. Быстрее будет. А потом можно будет съездить в парк. Я согласна. Улыбнулась, садясь на переднее сиденье, и ремень безопасности. Путь был недолгим. Приехали в элитный жилой комплекс, Тургеневский. Всё серьёзно. Парковка, охрана, шлагбаум. Всё заасфальтировано. Мне там понравилось. Офис сдавался на первом этаже жилого дома. Большие витражные стёкла выходили на улицу, и это можно было обыграть. Сам офис мне тоже понравился. Просторный из нескольких комнат с отдельным санузлом. Можно будет и обеденную зону с отдыхом сделать, и отдельные кабинеты для начальства и для сотрудников. У меня в голове уже разрабатывался дизайн. «Мне очень нравится», — шепнула Денису. «Остальное все скажу, как выйдем». Денис еще поговорил с мужчиной, который показывал нам помещение, и, взяв данные хозяина помещения, попрощался. Я поспешила за ним на выход. «Мне очень понравилось. Район хороший находится недалеко от центра. И здание чудесное. Можно его хорошо оформить. Если тебе тоже всё нравится, думаю, нужно покупать, потому что аренда опасна. Сейчас приживёмся тут, а у хозяина неизвестно, что будет через время. И турнут». «Вот это меня тоже напрягает. Но посмотрим, что хочет хозяин». И получится ли с ним договориться?» Задумчиво произнес мужчина. «Когда планируешь ехать?» Уточнила, закусывая губу. «Так не хотелось отпускать?» «Сейчас узнаем. Позвоню ему». «Хорошо. Я пока схожу в кофейню. Что-то так захотелось мороженого?» Показала ему настоящее рядом заведение. «Ты что-нибудь будешь?» «Ага. Закажи мне латте. Скоро тогда приду». «Счет не оплачивай. Посиди в кафе». «Хорошо. Я как будто против. Обожаю атмосферные кафешки, а это, судя по тому, что видно в стекле, очень даже неплохо оборудовано. Когда за моей спиной закрылась дверь, я как будто попала в райский уголок. Кафе была крошечная, и наполовину его занимали живые цветы. Оказывается, это был цветочный магазин и кофейня в одном флаконе». Людей не оказалось, так что я выбрала столик у окна, прямо напротив цветов. Буду любоваться ими. Мне принесли меню, которое быстро пролистала и выбрала круассаны и латы для Дениса и чай себе. Мороженое я уже перехотела. Уж больно много другого вкусного было. Денис появился через пару минут. Лицо задумчивое, немного серьезное. Ну что, поговорил? Тихо уточнила я. «Да, поеду сегодня в ночь. Он может встретиться только завтра с утра, потом уедет на неделю. А хотелось бы уже понимать, или искать дальше, или уже останавливаться на этом варианте». «Может, мне с тобой поехать?» «Предложила. Лучше отдыхай дома. Дорога там не новая, у хабы. Еще и в ночь ехать». С заботой проговорил Денис. «Да, ты прав. Нам лучше сейчас не рисковать». «А к обеду я уже, думаю, вернусь. Найдешь же чем себя занять?» Улыбнулся он. «Конечно, найду». За столом повисла небольшая пауза, которую развеял подошедший работник заведения. «Ваш заказ и букет». Подошел к нам официант с подносом и букетом нежно-розовых пионов. «Вы, наверное, ошиблись. Букет мы не заказывали». Начала я, на меня перебил Денис. Это я заказал. Все нормально. Спасибо. Кивнула официанту, забирая у того букет и ставя в вазу, которая стояла на столе уже с водой. Спасибо. Только и смогла сказать, при этом улыбаясь так искренне и радостно, что даже скулы немного заболели. Вот говорят, что идеальных не бывает, но я, по-моему, один экземпляр нашла. И пусть он со своими тараканами, но его плюсы перевешивают все немногочисленные минусы. С ним я точно, как за каменной стеной, надежно защищена, укрыта заботой и избалована вниманием. Никогда со мной подобного не было, никогда ко мне так не относились. И уж тем более я никогда себя такой нужной и важной не чувствовала.